Глава 41. Ревматик. Сны наяву. Неловкий шаг. Внезапный уход. Еще один больной. Хигби в хижине. Все лопнуло. Сожаление и разъяснение. Капитана Най действительно жестоко мучили приступы ревматизма. Но он оставался верен себе. Я хочу сказать, что он был милый добродушен, когда чувствовал себя хорошо, но превращался в разъяренного тигра, как только ему становилось хуже. Он мог спокойно лежать и мирно улыбаться, и вдруг при очередном приступе боли без всякого перехода начинал беситься. Он стонал, вопил, выл, а промежутки между стонами криками заполнил самой отборной бранью, какую только мог подсказать праведный гнев и богатое воображение. В благоприятных условиях он отлично богохульствовал и вполне разумно пользовался словами, но когда боль терзала его, то просто жалость брала, так нескладно становилась его речь. Однако я в свое время видел, как он сам ухаживал за больными и терпеливо переносил все тяготы этого дела, и потому считал, что он имеет полное право в свою очередь дать себе волю. Впрочем, никакие его неистовства не мешали мне, я был занят другим, ибо мысль моя работала неустанно, день и ночь, независимо от того, трудились мои руки или отдыхали. Я вносил изменения в поправки в план моего дома, раздумывал, не лучше ли устроить бильярдную не рядом со столовой, а на чердаке, Кроме того, я никак не мог решить, чем обить мебель в гостиной, зеленым или голубым, потому потому что предпочитал я голубой цвет, но знал, что голубой шелк боится солнца и пыли. Еще меня смущал вопрос о ливреях. Я ничего не имел против скромной ливреи для кучера, но что касается лакея, а лакей, разумеется, нужен, и он непременно будет, лучше бы он исполнял свои обязанности в обыкновенном платье. Я немного страшился показной роскоши. Вместе с тем, учитывая, что у моего покойного деда был и кучер, и все, что полагается, но без ливрей, я охотно утер бы ему нос, или если не ему, то его духу. Кроме того, я детально разработал план моего путешествия в «Старый свет», и мне удалось точно установить все маршруты и время, которого они потребуют, за одним только исключением, а именно, я еще не решил окончательно пересечь мне пустыню между Каиром и Иерусалимом на верблюде или доехать морем до Бейрута и там присоединиться к каравану, направляющемуся вглубь страны. Домой писал каждый день, ставя родных и знакомых в известность о всех моих планах и намерениях, и, между прочим, просил их подыскать уютное гнездышко для моей матери и в ожидании моего приезда сторговаться о цене, а также продать мою долю земельной собственности в Теннесси и вырученные деньги внести в фонд помощи вдовам и сиротам при союзе типографщиков, достойным членом которого я состоял много лет». Эта земля в Теннессе уже давно принадлежала нашей семье и обещала в будущем принести нам богатство. Она и доселе обещает это, но с меньшим пылом. Я ухаживал за капитаном уже 9 дней, и ему как будто полегчало, но он все еще был очень слаб. Под вечер мы посадили его в кресло и устроили ему баню из паров спирта, после чего его опять нужно было уложить в постель. Это требовало величайшей осторожности, потому что малейший толчок причинял ему боль. Гардинер взял его за плечи, а я за ноги. К несчастью, я оступился и больной тяжело упал на кровать, корчась от нестерпимой боли. В жизни я не слыхал, чтобы человек так сквернословил. Он бесновался, как одержимый, даже протянул руку за лежавшим на столе револьвером, но я успел схватить его первым. Он выгнал меня из дому и поклялся страшной клятвой, что когда встанет с постели, убьет меня, как только я ему попадусь». Конечно, это была лишь мимолетная, ничего не значащая вспышка. Я знал, что через час он все забудет и, вероятно, пожалеет о том, что наговорил. Но в ту минуту я слегка обозлился. Даже, можно сказать, сильно обозлился и решил вернуться в Эсмеральду. Уж раз капитан вышел на тропу войны, то, на мой взгляд, он мог обойтись без моей помощи. Итак, после ужина, как только взошла лу луна, я отправился пешком в демитивильное путешествие. В те времена даже миллионеру не требовалось лошадей, чтобы без багажа покрыть 9 миль. Когда я поднялся на гору, возвышающуюся над городом, было без четверти 12 Я глянул на склон по ту сторону лощины и в ярком свете луны увидел, что вокруг рудника Вольный Запад собралась по меньшей мере половина населения Эсмеральды. Сердце у меня ёкнуло от радости, я сказал себе, «Ещё что-нибудь открыли сегодня вечером, и уж такое, чего и не бывало». Сперва я хотел тоже пойти туда, но передумал. «Открытие ведь никуда не денется, а с меня на сегодня хватит лазания по горам». Я спустился в город, и когда я поравнялся с маленькой немецкой пекарней, из дверей выбежала женщина и стала умолять меня войти в дом и помочь ей. Она сказала, что ее... она сказала, что с ее мужем припадок. Я вошел и сразу увидел, что она права. По-моему, с ним случился не один припадок, а целая сотня, спрессованная воедино. Два немца удерживали его, но без особенного успеха. Я выскочил на улицу, пробежал полковарта, поднялся под стили сонного доктора, привел его, не дав ему времени одеться. И мы вчетвером больше часу провозились с бесноватым. Вливали лекарства, пускали кровь, а бедная немка горько рыдала. Мало-помалу она мало по он угом... мало помалу помалу он угомонился, и мы с доктором ушли, оставив больного на попечение его друзей. Был второй час. Войдя в нашу хижину, усталый, но довольный, я увидел в тусклом свете сальной свечи, что Хигби сидит у соснового стола и, держа в руках мою записку, тупо разглядывает ее, а сам бледный, старый и осунувшийся. Я замер на месте и посмотрел на него. Он поднял на меня потухший взгляд. Я спросил, «Хигби, что такое? Что случилось?» «Все пропало. Мы не работали. Проморгали слепую жилу. Большего не требовалось. Я упал на стул, несчастный, уничтоженный, сраженный горем. Минуту назад я был богачом, и числа мое не знало границ. Теперь я стал бедняком и очень смиренным». Мы молча просидели целый час, погруженные в свои мысли, предаваясь запоздалому и бесполезному раскаянию, снова и снова спрашивая себя «Почему я не сделал этого? Почему я не сделал того?» Но мы не обмолвились ни словом. Потом начались взаимные объяснения, и загадка быстро разрешилась. Оказалось, что Хигби понадеялась на меня, я на него, а мы оба на Десятника. Какое безумие. Это был первый случай, когда... Положительный, степенный Хигби без должного внимания отнесся к важному делу или позабыл о взятой на себя ответственности. Но он и в глаза не видал мои записки до этой минуты, и только в эту минуту впервые вошел в хижину со времени моего отъезда. Он тоже оставил мне записку в тот самый злополучный день. Он подъехал к хижине верхом, заглянул в окно, и так как меня не было дома, а он очень спешил, бросил записку через разбитое стекло. Она и сейчас валялась на полу, где преспокойнее где преспокойно пролежала все 9 дней. Вот она. Непременно поработай на заявке до истечения десятидневного дневного срока. У проехал через город и дал мне знать. Я должен догнать его на озере Мона, мы двинемся оттуда сегодня вечером. Он говорит, что на этот раз непременно найдет. У, разумеется, значило Уайтмен. Будь он трижды проклят, этот чертов цемент. Все было ясно. Для такого заядлого старателя, как Хигби, в сказке о загадочном месторождении золотоносного цемента таился слишком большой соблазн. Он не мог устоять перед ним, как не, как не может изголодавшийся человек отказаться от пищи. Хигби месяцами мечтал о волшебной руде, и вот, вопреки здравому смыслу, он ускакал из города, припоручив не заботу об участке и рискуя потерять заявку, сулившую большее богатство, чем миллион неоткрытых цементных жил. На этот раз никто не последовал за ними». Отъезд Хигби из города среди бела дня был столь обычным явлением, что никто не обратил на него внимания. Хигби рассказал, что они тщетно рыскали по горам в течение 9 дней. Цемента они не нашли. И тут ему овладел панический страх. А вдруг что-нибудь помешало работе, необходимой для удержания заявки на слепую жилу, хотя он и думал, что это вряд ли возможно. И он немедленно помчался домой. Он успел приехать в Эсмеральду к сроку, но конь его выбился из сил, и ему пришлось большой кусок пройти пешком. Так и получилось, что мы одновременно вошли в город. Он по одной дороге, я по другой. Но он оказался энергичнее меня и прямо направился к вольному к западу, а я не свернул в сторону, как я, и явился туда с опозданием на 5 или 10 минут. Заявка была уже, заявка была уже сделана, участки окончательно передан новым владельцам, и толпа быстро расходилась. Прежде чем уйти, Хигби собрал кое-какие сведения. Десятник не показывался в городе с того самого вечера, когда мы зарегистрировали заявку. Говорили, что его вызвали телеграммой в Калифорнию по чрезвычайно важному делу. Речь будто бы шла о жизни и смерти. Как бы то ни было, на участке он не работал, и зоркие глаза старателей не приминули отметить это. Все ждали полуночи рокового десятого дня, когда участок снова станет свободным, и к 11 часам склон горы кишил старателями, готовыми сделать заявку. Это и была толпа, которую я видел. А этот дурак вообразил, что открыли новое богатство. Каждый из нас троих имел такое же право сделать новую заявку, как и все остальные, лишь бы не прозевать время. Ровно в полночь 14 претендентов, готовые подкрепить свои притязания силой оружия, сделали заявки и провозгласили себя владельцем слепой жилы под новой фирмой «Джонсон». Но тут неожиданно появился Аллен, наш совладелец «Десятник», и, держа в руках револьвер со возведенным курком, потребовал, чтобы к списку 14 было добавлено его имя, иначе он боится, как бы список не, сопр... не сократился наполовину. Все знали, что это человек бесстрашный, решительный, у которого слово не расходится с делом. И потому компания Джонсон пошла на компромисс. Аллену уступили 100 футов, остальные взяли себе, как обычно, по 200 футов на брата. Таковы были события этой ночи, о которых Хигби узнал от приятелей по пути домой. На другое утро мы с Хигби, ухватившись за очередное сенсационное открытие, покинули город, радуясь возможности уехать подальше от мест, где мы столько перестрадали, а через полтора месяца невзгод и разочарований опять вернулись в Эсмеральду. Там мы узнали, что Вольный Запад и Джонсон объединились в одну компанию, что общий капитал ее составил 5000 фунтов, то есть акций что Десятник, предвидя бесконечные тяжбы и считая такое обширное предприятие слишком громоздким, продал свою сотню фунтов за 90 тысяч золотых долларов и уехал домой в Штаты наслаждаться жизнью. Раз стоимость руды раз стоимость руды достигла такой баснословной цифры при наличии 5000 акций, то сколько бы она стоила, если бы фунтов было всего 600 по нашей первоначальной заявке? При одной мысли об этом у меня кружилась голова. Это такая же разница, как... Если домом владеют 5.000 хозяев или 600, мы стали бы, мы стали миллионерами по работам и заступам Кайлон, хоть один единственный денек на нашем участке, чтобы утвердить свои права на него. Это может показаться под дом буйным воображением, но по свидетельствам многих очевидцев и официальным отчётам округа Эсмеральда легко установить, что каждое слово моего рассказа сущая правда. И я с полным основанием могу утверждать, что целых 10 дней был бесспорным и несомненным обладателем миллионного состояния. Год тому назад мой уважаемый и достойный всякого уважения компаньон, бывший миллионер Хигби, написал мне из глухого приискового поселка в Калифорнии, что после девятилетних трудов и усилий он наконец-то может располагать суммой в 2500 долларов и намерен на скромных началах открыть небольшую торговлю фруктами. Как оскорбился бы он таким предложением в ту ночь, когда мы лежали без сна в нашей хижине, мечтая о путешествиях в Европу и о домах из песчаника на русской горке».